Глава двадцать девятая «Ой, умора, Жор! Я и не думала, что ты умеешь так торговаться!» — послышалось из прихожей. «Считай, яблоки нам почти даром достались!» Резко наступила тишина, и через несколько секунд мама уже не так радостно щебетала. «Здесь что, снова была война?» «Видимо, ребята опять развлекались!» Громко вздохнул Жорик. «Люсь! Людка, ты дома?» Мама вошла в мою комнату с очень сердитым лицом. «Где вчера шаталась?» Я, игнорируя ее вопросы, сделала вид, что читаю историю. Слово ей не скажу, пока не выставит из квартиры царя с его папашкой. «Ты где вчера была?» – спрашиваю. Прокричала мама. «И что за погром опять устроила в каморке Твоих рук дело? Иди, прибирай!» «Самый острый кризис Холодной войны имел далеко идущие последствия для обеих сверхдержав», – читала вслух я. «И эти последствия сказались...» Мама вышла из моей комнаты и хлопнула дверью. «Что за таблетки?» – послышалась за дверью. «Боле утоляющие. Максу прописал врач», – расстроенно проговорил Жора. «Ладно, в понедельник съездим за новым рецептом». Смотрите-ка, как за его сынка переживает. Погром в комнате устроила, сразу бежит ругаться, за бока хватается, пальчиком грозит. Таблеточки его испортила. Шепотом просюсюкала я и захлопнула учебник. Мне бы кто-нибудь прописал более утоляющее, для души. Взяла плеер, забралась с ним на подоконник и включила музыку. Просидела на окне, пока не стемнело. Живот заурчав, напомнив, что я сегодня только позавтракала у Машки и больше не съела ни крошечки. Спрыгнула с подоконника, выглянула в коридор, вроде никого, в каморке и в маминой спальне двери закрыты. Прошла на цыпочках на кухню и прикрыла за собой дверь. На плите стояла сковорода с макаронами, достала из холодильника упаковку сосисок, закрыла дверцу холодильника и вздрогнула, увидев перед собой царя. «Подай масло, пожалуйста», – попросил он. У меня едва глаза на лоб не полезли от возмущения. «Сейчас, конечно, передам. А может, тебе еще и булочку намазать?» Ругалась про себя я, но на лице не выдала ни единой эмоции Молча обошла его, стараясь не прикоснуться даже одеждой. Пришла к столу, взяла тарелку и стала накладывать макароны. «Ну, сам так сам», – вздохнул царь и взял пачку масла. «Он что, тоже собирается поужинать?» «Именно сейчас, когда я пришла на кухню, я начинаю закипать от злости. Не могу даже поесть нормально в собственной квартире. Стоит он тут в домашних спортивочках, в тапочках, с голым торсом, берет хлеб из нашей хлебницы, берет нож из нашего ящика. Эй, вселенная, ты ничего там не перепутала случайно? Да-да, это тот самый царь сейчас стоит на моей кухне. Он точно должен быть здесь, а не в аду. Его присутствие, его каждое движение выводило меня из себя». Пока тарелка с макаронами крутилась в микроволновке, я нервно дергала ногой. Хотелось поскорее взять свой ужин и отправиться в свою комнату. И тут я вспомнила Машкины слова. «Сначала он выжил тебя из школы, потом из дома, а какой будет его следующий шаг? Выживет из жизни?» «Нет уж, это моя квартира, моя кухня и мой стол, и я буду есть здесь!» Микроволновка пропищала. Я взяла тарелку и уселась за стол. Царь к этому времени налил себе чай, намазал булку маслом и сел напротив меня. «Приятного аппетита», – сказал он. Я чуть не подавилась сосиской. Царь пожелал мне приятного аппетита? Здесь явно должен быть какой-то подвох. Может, он что-то подсыпал в макароны? Битое стекло или яд, к примеру? От него можно все, что угодно ожидать. Я смотрела в тарелку, вроде ничего подозрительного, но аппетит резко пропал. Видимо, сидеть за столом с главным героем моих кошмаров было выше моих сил. Я вышла из-за стола, оставив почти нетронутые макароны, пошла в свою комнату, направилась на кровать, задернула шторы и завалилась под одеяло с плеером. Я вроде бы не собиралась ложиться спать, ведь времени было еще только семь часов, но сама не заметила, как провалилась в сон». Проснулась от боли в ухе, с закрытыми глазами вытащила наушник, который надавил так сильно, что ухо ныло, словно у меня запущенный отит. «Люсь, там Жора вкусный омлет приготовил, иди поешь!» Заглянув в комнату, вежливо проговорила мама. «А что, уже утро?» Щурясь от света из коридора, спросила я. Мама засмеялась. «Сейчас девять часов, не знаю, чего ты так рано улеглась» утра С просонок ничего не понимала я. «Вечера, люд!» Я отвернулась к стенке и закрыла глаза. Мне хотелось снова провалиться в сон. Там так хорошо. Там нет слез и переживаний. Нет ни царя, ни его папаша, который приготовил омлет. А мой желудок, предатель, среагировал на него, как рыбка на червя. Еще бы, я сегодня ела только утром. Как бы ни старалась уснуть, но урчащий живот все равно выманил меня на кухню пусть сам ест свою стряпню». Глянув на аппетитный омлет, проговорила я. Вытирая слюни, заводила глазами я в поисках чего-нибудь не менее вкусного. На подоконнике стояла открытая банка с солеными огурцами. Ну как я могла не угоститься на ночь бабулиными огурчиками, которые я обожала с детства? Я съела, наверное, полбанки в прикуску с черным хлебом. Прихватив с собой стакан с водой, пошла в комнату. «Они оба хороши, Жень!» Мэя тоже огрызается теперь, слово ей не скажи, может и ударить. А сегодня взяла и испортила дорогие таблетки», – послышалось из маминой комнаты. «Я со своим поговорил», – вздохнул Жора. Макс обещал, что больше ее не тронет. «А он вообще как-нибудь объяснил такую неприязнь к ней?» «Да тут не Людка твоя виновата. В общем, она просто очень похожа на Лизу, младшую сестру Макса». «У меня чуть не выпал из рук стакан. Они говорят про ту девочку, которую я видела на фото». «У тебя есть еще один ребенок? Ты мне не рассказывал». «Нет, это ребенок моей бывшей Мегеры». «От второго брака?» Спросила мама. «От первого. Мы же с ней не были расписаны. Полгода пожили вместе, она забеременела. Я сделал ей предложение, но она отказалась выходить за меня. А когда Макс родился, дала ему свою фамилию». Наплела мне, что как матери одиночки ей будут выплачивать какие-то пособия, а потом призналась, что от меня ей изначально нужен был только ребенок. Мы разошлись, когда Максу не было и года, но я навещал его каждую неделю, приносил игрушки, которые от него в итоге прятали. Ему не разрешали играть в игры, у Макса даже погрымушек не было. Он был роботом, послушно выполняющим команды матери. «В смысле? Каким роботом?» – послышался удивленный голос мамы. Ударение не так поставил, получай по губам. Принёшь четвёрку, получай ремня. Проспал на минуту, наказан на всю неделю. Она была дьяволом во плоти, и я не лучше. Потому что оставил сына с этим дьяволом. Когда Максу было года два, он знал все цвета, включая золотистый и серебристый. Умел считать до десяти и обратно, и безошибочно рассказывал весь алфавит. В его комнате были только книги, учебники, прописи, доска с мелками, предназначенная только для обучения. Он занимался по пять часов в день. Бывшая была помешана на образовании. У нее два высших и куча каких-то законченных курсов. К тому моменту, когда Макс пошел в первый класс, Мегера вышла замуж за начальника департамента образования и родила дочку. Она работала директором в школе, где учился Макс, и следила за каждой его оценкой. Запрещала ему общаться с одноклассниками и заводить друзей. Боялась, что его испортят, будут мешать учиться. Помню, как-то приехал навестить его в выходной день, а у него все пальцы в синяках. Оказалось, что Макс занял второе место в городской олимпиаде. Он ходил в школу с температурой, с кашлем, с отравлением. После уроков с ним сидели репетиторы. А к Лиске относились иначе. Игрушки, карусели, мультфильмы. У нее было все и два любящих родителя в придачу. «Почему так?» спросила мама. «Да потому что изначально, когда мы познакомились, она не любила меня. От меня, как я уже сказал, нужен был человек, которого она будет учить, с фанатизмом передавать ему все свои знания. Не знаю, может, она хотелась вырастить будущего президента. А потом вышла замуж по любви, и в этой любви родилась дочка, в которой она души не чаяла, как и в своем муженьке». «Вот сейчас ты рассказываешь, а у меня волосы дыбом встают. Разве можно представить, что Макс когда-то был домашним мальчиком? По нему совсем и не скажешь». Когда он закончил восьмой класс, его мать ушла с должности директора в департамент образования на место начальника, а ее муженек подался в политику. Вот тогда Макс резко изменился. Я перестал узнавать сына. Первым делом он захотел перейти в другую школу и переехать жить ко мне. Здесь он почти сразу обзавелся друзьями. Стал ходить в какой-то спортивный зал, сменил прическу, одежду. У него изменился голос, смех, взгляд. Как будто я знал двух разных людей. И, честно сказать, я считал и до сих пор считаю, что пусть будет таким, как сейчас, чем безжизненным существом, который не умел улыбаться. Я вздрогнула от телефонного звонка, и из стакана расплескалась вода. Послышались шаги к двери. Я побежала в свою комнату и быстренько нырнула под одеяло. «Черт, я во что-то сырое вляпался!» – выругался Жорик. «Жаль, что не упал», – проворчала я. Ставила в уши наушники, включила плеер, лежала и очень много думала обо всем, что только что услышала про царя. А жизнь у него не сахар, оказывается. И то, что про него говорили, что раньше он был паинькой и заучкой – тоже чистая правда». Теперь мне стало понятно, почему он переехал к отцу жить, почему его до сих пор не выгнали из школы, почему после того, как царь запер физрука в тренерской, влетела, кажется, в физруку, а не царю. Ну еще бы, если мать начальник департамента образования. Я вспомнила, как она поправляла ударение в его словах, а он нарочно произносил их неправильно. «Я буду продолжать ложить трубку, когда ты звонишь, мама!» прокричал он ей тогда в школьный коридор. По крайней мере, я получила ответы на некоторые вопросы. Но один теперь так и встрял в голове огромным вопросительным знаком. «Царь ненавидит меня за то, что я похожа на его сестру?» «Фф, чушь несусветная!» «Ведь я не виновата в том, что Максим был нелюбимым ребенком, в отличие от нее!» «И тут я поймала себя на мысли, что за все время знакомства с царем я назвала его по имени». Какая-то маленькая мысль, что мы с ним чем-то похожи, царапало сердце. Какое-то новое чувство коснулось души. Пока я не понимала, что это – жалость, сострадание или попытка найти оправдание его поведению. Но даже если он обозлился на весь мир, он не имел права так поступать со мной и с теми, кого вытравил из школы до меня. Из божьего одуванчика он резко превратился в монстра, которому нравится причинять боль. Возможно, кому-то это покажется удивительным, но не мне. Стоит только вспомнить, как я безжалостно била мамы ремнем. А ведь я и правда не чувствовала ни капли сострадания в тот момент. Я не управляла ни телом, ни разумом. Вылила всю воду из стакана и подумала, что стоило бы принести в комнату графин, иначе после соленых огурцов я всю ночь буду бегать на кухню за водой. Нажала на паузу на плеере, вышла из комнаты в одних трусах и футболке, заметила, что в маминой комнате уже погас свет. Прошла на цыпочках на кухню, поставила чашку в раковину, взяла графин, повернулась и... Выронила его из рук, увидев в дверях в кухне фигуру. Тут же зажегся свет. Я, щурясь, испуганно смотрела на не менее испуганного царя. Под моими ногами была вода и полно осколков. Страшно было сделать шаг, чтобы не пораниться. Царь подхватил меня на руки и переставил на сухой пол. Я от неожиданности, что он прикоснулся к моему телу, залепила ему пощечину и бросилась в свою комнату».